Глава седьмая Мы правильно идем, Да. Точно? Точно. Но мы же пришли не оттуда. И что? И значит, идем не туда. Понятное дело, что не туда. Что понятно? Поворачивать же надо. Зачем? А как по-другому? По-другому через лес напрямик. Я остановился на пригорке, огляделся и съехал вниз. Сосновый бор, в котором мы ночевали, остался позади. Но в метрах в пятидесяти начинался уже другой лес, смешанный. «А не заблудимся?» Забеспокоился Николай, который последние минут пятнадцать не переставал донимать меня своими дурацкими расспросами и оглушительно чихнул. Несмотря на теплый лыжный костюм, он каким-то образом умудрился вчера простудиться. «Но ты загнул! Мы и заблудимся!» Возмутился мрачный с недосыпа Макс, всю дорогу клевавший носом. «Коля, за кого ты нас принимаешь?» «А зверье здесь какое водится?» Витрицкий пропустил ему ушей риторический вопрос сослуживца, стянул перчатку и высморкался. «Разное здесь зверье водится, разное!» пробормотал я, внимательно разглядывая следы на опушке леса. Снег со вчерашнего дня не шел, и по отпечаткам лап на рыхлом Насте было видно, что пробегали здесь самые обычные лесные обитатели. Несколько зайцев, белки, одинокая лисица, никого, кто мог бы оказаться опасным. Даже волчьих следов не наблюдалось. Заблудиться нам тоже не грозит. Узкий мысок леса от чещебы отсекала дорога. После вчерашних событий я решил не искушать судьбу и не возвращаться на старую тропу, где нас могла ждать засада, а срезать напрямик к дороге на волчий лог. Пусть сейчас другой потеряем, зато спокойней, да и перехватить попутный обоз там шансы выше. Вытянувшись в цепочку, мы вошли в лес, который оказался куда светлее соснового бора, И начали настороженно углубляться в чащу. Тишину здесь нарушали только шорохи крон, шум ветра в них, скриплыш да кашель Николая. Что-то слишком тихо, будто все лесные обитатели вслед за медведями в зимнюю спячку погрузились. Но это, разумеется, не так. Снег под деревьями усеивали остатки расшелушенных шишек, полусклеванные ягоды, птичий помет. Некоторые ветви были обкусаны, на коре виднелись отметки рогов и когтей. Но при этом не мелькали на ветвях белки, не звучал непременный утренний гомон птиц. То ли нас учуяли, то ли основная активность в лесу с приходом темноты начинается. — Далеко еще до волчьего лога! — окрикнул меня Макс. — К обеду! — ответил я, и тут сердце кольнуло ледяная игла дурного предчувствия. Сразу вскинул левую руку, призывая к тишине, и резко остановился. Бежавшему следом Максу даже пришлось вывернуть в сторону, чтобы не уткнуться мне в спину. Николай остановился, только-только выехав на поляну. — Ты чего? — прошептал он. Елиш отмахнулся, напряженно вслушиваясь в тишину вымершего леса. Что случилось? Что, блин, нафиг происходит? А кругом тишина и спокойствие. Тогда скинул с правой руки меховушку и полез за пазуху к подаренному Кате оберегу, но только нашарил его, как небольшой сугроб в центре поляны встрепенулся и угрожающе заворчал. Посыпался снег, вспыхнули два кроваво-красных глаза, разинулась пасть, полная длинных острых клыков. Сугробник. Так вот, почему в лесу тишина, словно в могиле. Перехватив лыжную палку, я утопил кнопку, и ее кончание с металлическим щелчком ощерилось узким длинным клинком. Животное, принятое мной за кучу подтаявшего на солнце снега, стремительно сорвалось с места, но игольчатый штык, легко пробив грязно-белую шкуру, До упора вошел в грудину. Повезло. Матерок сугробников даже дробь не берет. Да и картеч не всегда. Только если повезет в упор засандалить. Резкий виск ударил по ушам, зверюга, взбив снег мощными лапами, еще раз попыталась дотянуться до меня, и лыжная палка опасно выгнулась, едва не выскочила из рук. Сорвав с плеча автомат, Макс подскочил к сугробнику, приставил дуло к мохнатому уху и выжил спусковой крючок. Сухо щелкнул выстрел, из деревьев ухнул вниз сбитый звуковой волной снег. Простреленная голова зверя безжизненно мотнулась, но перед этим взметнувшаяся в агонии когтистая лапа успела отшвырнуть парня в сторону. «Мать твою!» — выругался я и, опустив лыжную палку, схватился за ружье. И тут из затрещавшего сломанными сучьями подлеска на поляну выскочил второй зверь. К счастью, этот оказался не старше первого. Отдача впечатала приклад в плечо, и заряд картечи зашвырнул животное обратно в кусты. «Макс, ты как?» — спросил я, не теряя времени, зарядил штуцер пулевым патроном 12-го калибра. Пусть калибр 9,53 штука серьезная, но матерого сугробника из винтовки с одного выстрела наповал не уложить. А второго шанса эта тварь не оставит. Лучше не рисковать, лучше наверняка. Валявшийся в сугробе Макс застонал и уселся в снегу неловко подгибая ногу я с облегчением перевел дух но только порадовался что парень пришел в себя как испуганно вскрикнул витрицкий и сразу по ушам ударил грохот выстрелов стремительными прыжками несшегося по нашим следам сугробника перечеркнула длинная очередь но ствол КСУ быстро ушел в сторону из деревьев полетели ошметки от коры зверю хоть бы что плохо дело этот матёрый. Я замер со вскинутым ружьем и шумно выдохнул, успокаивая дыхание. Промажу, времени на второй выстрел уже не останется. «Коля — Коля! — рыкнул на Витрицкого. — В сторону! Окрик вывел парня из ступора, и тот с разряженным автоматом в руках укрылся за ближайшей осиной. Сугробник проскочил мимо, поднял приплюснутую морду и коротко рявкнул, оскалив длиннющие клыки. В тот же миг тяжелая свинцовая пуля угодила в раскрытую пасть. Затылок твари просто снесло, а снег забрызгали бледно-розовые сгустки крови. Глаз алмаз. «Макс, ты как?» — спросил я вновь, заряжая пулевой патрон. «Идти сможешь?» «Сам вроде в порядке, а вот котелок твой звездой накрылся!» Отшутился Макс и повертел в руках смятую посудину, которую взял у меня взамен безвозвратно потерянного вчера. «Не живут они у тебя!» Хотнул Витрицкий и зачем-то потрогал сбившуюся и висящую сосульками шерсть мертвого зверя и охнул от удивления. Жесткая какая, как проволока! Валим отсюда, пока нас есть не начали! заторопил я. Матерый сугробник, своим рявканьем молодняк созывал. А сумеем ли от стаи отбиться большой вопрос? Здесь еще такие есть! Встревожился Макс, вскочил на ноги и тут же рухнул обратно в снег. Черт! Что с ногой? Подскочил я к нему. Где-то неподалеку раздался знакомый рык, и меня в раз прошиб холодный пот. Не успеваем. «Болит, зараза!» Макс ухватил меня за руку и осторожно поднялся из сугроба. «Фу, не сломано вроде, простой ушиб, но долго бежать не смогу». «Повезло еще, что удар по котелку пришелся». Я достал из кармашка вещь мешка небольшую стеклянную колбочку, сковырнул ножом деревянную пробку и протянул парню, стараясь не вдыхать кисловато-горький запах. Глотай! Это что? Рычание тявканье сугробников становилось все громче. Почка бархатника замаринованная! Глотай быстрее! Зачем? Более утоляющее. пояснил я и высвободил из туши зверя лыжную палку. Стёр кровь, быстро набросал на нетронутом участке наста прямоугольный треугольник и патрированный на каждой из его сторон. Линии вышли неровными, но это неважно. Для сотворения заклинания рисунок был не нужен. Просто так мне будет проще восстановить в памяти необходимый порядок магических действий. В гимназии знания вдавливали намертво, и до сих пор я старался не отступать от заложенных тогда принципов. «Ё, ну и гадость!» У Макса дернулся кадык, он сглотнул с отвращением, посмотрел на пустую колбочку и выбросил ее в снег. — Чуть не блеванул! — Хватайте меня под руки! Быстро! — прикрикнул я на парней. Заклинание отвода глаз совсем простенькое, но колдун из меня аховый. Да и прикрывать придется сразу трех человек. Опять же, магическая энергия не припасено ни карата, и, скорее всего, после наложения чар не смогу ни рукой, ни ногой пошевелить. Сообразив, что дело серьезное, парни подскочили и встали по бокам. Треск кустов раздавался теперь уже совсем близко. На зверей внимание не обращайте, только следите, чтобы они на нас не наткнулись. Предупредил я, и, сконцентрировав в ладонях всю доступную энергию, сделал плавный пас. В воздухе появилась мерцающая черта. Усилием воли мне удалось зафиксировать ее и, преодолевая сопротивление магического поля, свести ладони. Зависшая перед лицом полупрозрачная пелена задрожала и начала рассеиваться. Пришлось стабилизировать ее, влив еще немного силы. Теперь самое сложное. Я зажмурился и, проговаривая про себя заклинание, начал выводить на четко видимом сквозь смеженные веки треугольники зеркально отображенные руны. Темно-синие буквицы стоило только на них сосредоточиться, легко проступали на бежевом фоне — Но как только внимание переключилось на следующий символ, столь же быстро расплывались в чернильные клексы. В итоге, когда надпись оказалась полностью завершена, первая руна уже размазалась, окрасив поле вокруг себя в грязно зеленый цвет. Только бы успеть. Собрав в кулак свою волю, я мазнул призрачным треугольником по Максу и Николаю. Их ауры задрожали и начали медленно пропадать из виду. Тогда, крепко-накрепко привязав к себе посеревшее и местами расползшееся заклинание, я швырнул его в ближайшее дерево. От моей ауры к осине потянулся тонкий энергетический шнур. В глазах потемнело, но сработало. На человека столь примитивные чары могли не подействовать, а вот зверей, ходящие деревья, насторожить не должны. Надеюсь. Я открыл глаза и увидел, как сразу с трех сторон на поляну, сквозь редкий подлесок проламываются согробники. Звери насторожно замерли на краю леса и с шумом втягивали раздувающимися ноздрями воздух. И тут меня накрыл откат. Злой, жесткий, раздиравший черепную коробку изнутри. Перетерпел. И не просто перетерпел, а заставил себя зашагать меж деревьев, удерживая защитные чары от рассеивания. Завязанная на осину энергетическая нить впилась в душу, но выбора не было. Приходилось просто идти вперед. Шаг, другой. Падение, резко остановленное рывком сзади. Промчавшийся мимо сугробник. Небольшой спуск, показавшийся сейчас обрывом. Ветвь дерева, летящая прямо в лицо. Высоченные сугробы, наметенные опушки. Ослепительные лучи солнца двумя спицами вонзились в глаза. Но шаг, еще один... Растянувшееся в тончайшую струну заклинание лопнуло, когда мы уже выбрались на обочину дороги. В затылок вонзилось холодное копье, ледяным крошевом оно взорвалось в голове, и на меня нахлынули обрывки воспоминаний и осколки видений, которые иначе как бредом счесть было нельзя. Соткавшийся прямо из воздуха Ян Карлович сунул чекушку водки и сгинул вместе с тенями, когда землю осветили жгучие лучи березового солнца. Два светила, желтое и лазурная, уставились с неба, словно глаза сказочного великана. Взметнувшиеся вихри снега наждаком прошлись по коже и опали. Стоило уличному проповеднику, выпиравшей из-под черной хламиды пистолетной рукоятью, поднять руки и начать выкрикивать непонятные слова. Почему-то показалось, что это испанский. Почему — не знаю. Как бы то ни было, в ответ на его молитву или наперекор ей — Из земли полезли ледяные шипы, а потемневший небосвод рухнул вниз прямо на нас. Из прорех, оставленных ледяными лезвиями, хлынули замораживающие все на своем пути клубы невыносимо холодного воздуха. Я еще успел заметить мелькавшие в надвигающейся тьме фигуры. И в этот миг лицо обжег холод снега. Вслепую, отмахнувшись, я откатился в сторону, выхватил нож из чехла на поясе и только тогда сообразил открыть глаза. Скорчившийся в три погибели Николай прижимал руки к животу в соседнем сугробе. Макс с невозмутимым видом сидел на свернутом спальнике поодаль. Снисходительно улыбнувшись, он покачал головой. «Говорил же, не трогай, сам очухается! Вот и делай людям добро после этого!» Просипел Витрицкий и не без труда поднимался на ноги. Я убрал нож и вновь повалился в снег. Хреново! Как же мне хреново! Шум в голове все нарастал и нарастал, небо из синего постепенно становилось блекло серым, а все краски словно покрыл налет пыли. Даже белый снег сделался каким-то неестественно тусклым. Да, такого отката у меня еще не было. Но и прикрывать сразу трех человек одновременно не доводилось. Ничего, полежу минут пять и оклемаюсь. Витрицкий, повалив рюкзак плашмя, уселся на него сверху и закурил. Куда сейчас? спросил он. Передохнем минут десять и в путь». Сглотнув подкативший к горлу комок, я повернул голову к Максу. «Ты как, идти сможешь?» «Даже не знаю. В лесу нормально было». Макс хлопнул ладонью по вытянутой ноге и скривился от боли. «А теперь даже хуже, чем когда-то тварь меня зацепила». «А ты как думал? Боль препарат снял, но повреждения-то никуда не делись». «Зачем тогда я вообще эту гадость глотал?» — возмутился парень. Лучше было из леса на корячках выползать. У меня и так сил в обрез хватило. Глаза отводить, конечно, не мешки с цементом грузить, но не сказал бы, что сильно легче. — Так ты глаза отводил! — удивился Николай. — Ага. Постепенно начали возвращаться оттенки цветов, и мир перестал напоминать плоскую черно-белую фотографию с пожелтевшего от времени газетного листа. — А почему эти зверюги нас унюхали? «Это только называется глаз отвести. На самом деле, скрытых заклинанием видит и слышит, На них просто не обращают внимания. Немного бдительности эти чары бесполезны». «Так и людей обмануть можно?» — спросил Николай, кинул на землю окурок и присыпал его сверху снегом. «Можно, только подействовать заклинание не на всякого. На очень невнимательного или усталого разве что. Но людей морок наводит». Я медленно выбрался из сугроба и тяжело оперся на лыжные палки, когда закружилась голова. «Морок я тоже навёл, но совсем простенький. На случай, если какой-то упертый сугробник пойдёт по следам и уткнётся прямо в нас. Круто! Круто, кто спорит? Только теперь еле на ногах стою. Макс тоже не ходок. И что делать? Попутного обоза дожидаться? Вот только остановит ли кто-нибудь сани при виде нашей троицы? Очень сомневаюсь». Ещё и пальнут для острастки. — И что дальше? — Ежес поинтересовался у меня Витрицкий. — Помоги Максу вон до тех кустов добраться, — указал я вдоль дороги. — Будем попутку караулить. Да — До каких? Которая у пригорка? — Ага. Именно подъем в горку меня и заинтересовал. Кони там тянуть сани в полную силу не смогут, и будет время найти возницей общий язык. — Идём! Поторопил витрицкий Макса, машинально дотронулся до уха и вздрогнул, увидев оставшиеся на пальцах кровавые отметины. Да чтоб тебя! С досадой ругнулся он, зачерпнул пол пригрышни снега и приложил ее к мочке. Что случилось? удивился Макс. Веткой Серьгу зацепил! Меньше всего сейчас хотелось возиться с разорванной мочкой. Но деваться было некуда. Я обреченно вздохнул и спросил: Вырвал? Нет, надорвал только! Ответил Николай и швырнул заляпанный кровью снег под ноги. «И не заметил ведь сразу!» «Не прокалывал бы ухо, целее был бы!» Заявил Макс, которому никак не давала покоя злополучная серьга. «Хочу и прокалываю!» Вспыхнул Витрицкий. «Тебе какое дело?» «Да никакого! Хоть кольцо в нос в день! Я тебе и слова не скажу! Просто ходишь, как нефор какой!» «Вот и помолчи тогда, Гоп!» «Сам помолчи, нефор!» Заткнулись оба! Рявкнул я на враз притихших парней, подхватил свой мешок и поплелся вдоль обочины. Валите давайте! Если Макс заляжет за наметенным ветром сугробом, с дороги его видно не будет. Коля может занять позицию на пригорке в ельнике, а сам я закопаюсь в снег где-нибудь на середине подъема, там, где сани уже точно сбросят ход. Витрицкий помог Максу дохромать до пригорка и спустился ко мне. Теперь куда? спросил он. — Жди наверху, без меня не высовывайся. Подсядем к кому-нибудь, через пару часов в волчьем логе будем. Прояснил я и передал Коле своей лыжи вещь-мешок. — Хорошо бы, а то этот гоп меня уже достал. Гоп и быдло. Когда навешиваешь ярлык, начинаешь думать, что человек так и будет себя вести. Но ярлык — это всегда обобщение. И тот, кого ты окрестил гопом, запросто может тебя задачить. Но он и есть самый натуральный гоп. Не понял меня Витрицкий и закашлялся. — Это ты считаешь его гопом. А кто-то может считать гопом тебя. «Меня — Меня? — удивился Николай. «Тебя — Тебя! — кивнул я, решив немного поболтать и отдышаться. — Все лучше, чем в сугробе лежать. Был у одного моего друга знакомый музыкант, весь из себя такой панковый. На голове гребень, на шее цепочка с вилкой, и остальные в группе ему подстать. Выступали они однажды в клубе для продвинутой молодежи. А мы с товарищем пошли их послушать, ну и пивка заодно попить. Правда, с деньгами тогда напряг был, поэтому бутылочное в баре брать не стали, вместо этого сгоняли одного из музыкантов за разливным. Раз в пять дешевле обошлось. И вот сидят за столиком три панка и я с корешем. Музыка долбит, не слышно даже, что тебе в ухо кричат. Полторашку с пивом, понятное дело, по кругу передаем. И в перерыве между песнями из-за соседнего столика доносится — Ё-моё, ну и гопы. Понял? Что именно?» Выпятил Николай нижнюю губу. «Терпимей надо быть, вот что. Подумаю над этим. Подумай. Хорошо, подумай. Потому как если ещё раз в рейде занозитесь, отгребёте оба. Надо это дело пресекать, пока один другому мозги не вышиб. И мне заодно. Как дети, блин. Я, что ли, первый начал? Без разницы, кто начал. Все, дуй на позицию». Подтолкнул я Ветрицкого к горке. «И не кашляй, когда сани рядом будут! Лады? Постараюсь!» Буркнул Николай и зашагал вверх по склону. Я покачал головой, потом разбежался и выпрыгнул с дороги на обочину. Снегу там оказалось по пояс, но это нормально. И вылезать легко будет, и укрыться есть где. Вон и клен здесь как нельзя более кстати растет. Перебравшись к дереву, на котором под порывами ветра покачивались сухие пачки семян, Я несколько раз глубоко вздохнул, но в глазах по-прежнему мелькали черные точки. А вот голова больше не кружилась, и силы восстанавливались почти полностью. И все же про любое колдовство на недельку лучше забыть, во избежание рецидива, так сказать».